Глава третья Я так боялась проспать первый рабочий день, что всю ночь ворочалась без сна. Дома-то я вскакивала еще до рассвета. Топила камин, готовила завтрак Эми и Олу и бежала на первую работу. Но здесь моя постель была невероятно мягкой и удобной, а за окном не кричали соседские петухи. К тому же после осмотра кухни пришлось отыскать тряпку и хоть немного убраться в комнате. Не дышать же пылью. В итоге спать легла я далеко за полночь, когда глаза слепались сами собой. Едва небо заволокло розовой дымкой, я поднялась. Посетила уборную, еще раз порадовавшись подобной роскоши, и надела вчерашнее платье. Поморщившись, затянула талию найденным поясом. Пусть он совсем не подходит к этому наряду, зато моя грудь не станет достоянием всех окружающих. Точнее, одного конкретного некроманта. Тихо пробравшись на кухню, я взялась за приготовление завтрака. Исследовав кладовку, обнаружила, что почти все продукты подошли к концу. Отыскав клочок бумаги, выписала все недостающее, чтобы передать потом неизвестному мне Нику. К счастью, на пару дней еды хватит. На завтрак решила сварить кашу и отдельно подать блинчики. Может, сделать еще тосты? Мне нужно хорошенько угодить Ренфорду. Восхитить его своими кулинарными способностями. Накачать артефакт извлекатель энергией. Лишь бы он остался доволен. Брат с сестрой наверняка уже отправили мне письмо. И оно дожидалось меня на Макпочте. Я должна знать, как они устроились в академии и все ли в порядке. Занятия начинаются с середины сентября. У них будет время освоиться и может даже подружиться с кем-нибудь. И все-таки я переживала. Я попрошу Ренфорда отпустить меня в город. Буквально на пару часов. Вряд ли он согласится исполнить мою просьбу, если будет зол. Я должна быть идеальной горничной. Без пяти минут девять я накрыла стол в гостиной, как мне и было велено. Плюхнула в тарелку каши, сдобрила ее кусочком масла. На отдельное блюдо выложила стопку румяных блинчиков и наполнила пиалы джемом и медом. Своего часа дожидались и тосты с копченым мясом и зеленью. Не забыла о салфетках и столовых приборах, натерев их до блеска. Я не знала, какой напиток предпочитает хозяин. но в кладовой хранилось три вида чая. Чтобы не ошибиться, выбрала тот, что почти кончился. Ровно в девять в комнату вошел Ренфорд. Кажется, он не выспался. Волосы были растрепаны, на лице след от подушки. Покраснев, я отвела взгляд. Несколько пуговиц на рубашке было расстегнуто, и я увидела его крепкую грудь. «Вот это пир!» — хрипло произнес мужчина, окинув глазами стол. «Рада стараться, мастер Даран. Я присела в Книксине. Некромант усмехнулся. «Это что еще за пируэты? И где вторая тарелка?» «Какая тарелка? Я так удивилась, что забыла о вежливом обращении. «Мои горничные едят вместе со мной». В этом огромном доме нас всего двое. Не вижу смысла разбредаться по разным комнатам. В недоумении я отправилась на кухню за еще одной порцией и столовыми приборами. Слова Ренфорда меня удивили. Маги, достигшие звания мастеров или магистров, стояли на одной ступеньке с аристократами. Они были вхожи в лучшие дома и являлись желанными гостями на приемах. И я, простая горничная. Мне еще не приходилось завтракать в столь изысканном обществе. Вернувшись в гостиную, я неуверенно замерла в дверях и, повинуясь жесту мужчины, села напротив него. Сперва опасалась, что он начнет приставать ко мне, но тот был слишком увлечен едой. Он ничем не показывал, что вчера предлагал разделить с ним постель. Такое ощущение, что его рука на моей коленке мне привиделась». «Очень вкусно!» — признался некромант, покончив с завтраком. «Лилия, предыдущая горничная, готовила плохо, но ты меня приятно удивила!» «Отлично! Пока он мною доволен! Хорошо, что я не ограничилась кашей! Толстые блинчики мужчина смел первым делом!» «Благодарю, мастер Даран. «Да успокойся ты!» — поморщился он. «Можешь не вставлять мастер после каждого предложения. Я и так отлично помню, кто я». «Хорошо. Я с трудом заставила себя проглотить окончание фразы. Да чего же он непредсказуем? Только что сиял довольной улыбкой, а теперь нахмурился. Интересно, все некроманты ведут себя подобным образом? Или это только мне так повезло?» «Магия смерти встречалась редко». И ее носителям прощали склочность характера. «Спасибо за завтрак. Обед подай в два. Сейчас я уеду в город, олухи из столицы телепортировали мне не те книги. Как я должен обучать учеников по ним?» Кажется, я обнаружила причину его дурного настроения. Он явно не горел желанием обучать кого-либо. Или не любил ездить в город. «А может, все сразу?» Если его магия смерти оказывает влияние на остальных, то наверняка ему приходилось как-то контролировать свой дар. Будет сделано. Какую комнату убирать первой? Гостиную. И помни, не перетрудись. Вечером тебе предстоит общение с артефактом. Он бросил салфетку на стол и поднялся. Как же мне хотелось попроситься вместе с ним. Макпочта уже открыта. Забрать письмо — дело двух минут. Но как он собирается добираться до города? Я не видела кареты. Скорее всего, он поедет верхом. «Тебе что-то не ясно? Мрачно спросил Ренфорд, и я пулей выскочила из-за стола. Подумать только, хозяин уже встал, а прислуга сидит. «Да, Лив, такими темпами ты его лишь разозлишь». «Все понятно». Подхватив посуду, я сбежала на кухню. По коже пробегала дрожь, уж больно страшный взгляд стал у некроманта. Интересно, как с ним ладила предыдущая горничная? Вот бы поговорить с ней, попросить дать пару советов. Спустя пятнадцать минут я услышала, как Ренфорд вышел из дома. Раздалось ржание лошади, стук копыт, и все стихло. Я осталась одна в особняке. Убрав посуду после завтрака, я еще раз выглянула в окно, убедившись, что хозяин скрылся из виду. Настало время прогуляться по особняку и прикинуть объемы работы. Конечно, лезть в кабинет и лабораторию я не собиралась. Я же не выжила из ума. Наверняка там стоят какие-нибудь магические ловушки. Сперва я вошла в гостиную. При свете дня ее запущенное состояние было гораздо заметнее. Клочья пыли на полу, паутина в углах комнаты. Даже мебель явно знавала лучшие времена. Неужели Ренфорду совсем плевать на то, в каком состоянии находится его дом? Но если гостиная и столовая еще худо-бедно походили на человеческое жилище, то гостевая спальня, предназначенная для Джекинса, просто утопала в грязи. Вряд ли он ночевал здесь последние пару лет. Взглянув на это безобразие, я громко застонала. Похоже, в ближайшие полгода я срастусь с тряпками и ведром. В хозяйскую спальню заглядывать не решилась. Впрочем, мне и увиденного хватало. А ведь еще нужно привести в порядок коридоры. Мои домашние туфли больше напоминали обувь какой-то бродяжки. А ведь эта грязь растащится по всем комнатам. и все таки несмотря на мрачные виды своего хозяина особняк меня не пугал, да масштабы работы поражали, но никакого страха не было. неужели дело в метке на запястье покачав головой я отправилась за ведром и тряпками, но тут в заднюю дверь постучали эй хозяева есть кто дома раздался незнакомый мужской голос доставка продуктов. Совсем забыла про нее. Выронив пустое ведро, оглушительно чихнула от разлетевшейся во все стороны пыли и поспешила на кухню. Отворив дверь, увидела на пороге светловолосого парня лет двадцати двух. С белозубой улыбкой и смешинками в глазах. Слава всевидящему! Ренфорд нанял служанку. Еще один день общения с ним или занудой Джейкинсом я бы не пережил. Пылкая тирада обескуражила меня, и я молча посторонилась, пропуская его в дом. Опустив корзину на пол, гость прищурился и, окинув меня заинтересованным взглядом, произнес. «Меня зовут Ник. Ник Тайлер. Я доставляю продукты Ренфорду трижды в неделю. Так что мы теперь будем часто видеться». «Я Лив Уилсон». Представилась я и покраснела, припомнив, как по-дурацки выгляжу с поясом от другого наряда. Однако щеголять глубоким декольте перед незнакомцем было бы еще хуже. «Отлично!» — вновь расплылся в улыбке парень. Похоже, он вообще был улыбчивым малым. «Тогда предлагаю сейчас заняться делом, а после поболтать за кружкой чая». Его предложение мне понравилось. Если он часто общался с прошлой горничной, то сможет пролить свет на порядке в доме». Заручившись моим согласием, Ник принялся носить в дом корзины. Да у него, похоже, вся карета биткомами набита. И на каждой заклинание холода или свежести. Мне тоже было чем заняться. Приходилось проверять качество продуктов и ставить отметку в длинном списке наименований. А ведь еще предстояло перетащить все это в кладовую и разложить по местам. Хорошо, хоть с этим мне обещался помощник. Многие корзины были для меня неподъемными. Видимо, оценив мое слегка паническое состояние, парень поспешил меня успокоить. В «Следующую среду продуктов будет меньше. Я не привозил некоторых пунктов с тех пор, как ушла Лилия». Это несколько успокаивало. «А то когда же я буду убираться? Меня еще гостиная ждет и приготовление обеда!» И все-таки отказывать новому знакомому в чашечке чая я не стала. Да и самой хотелось перевести дух. «Ну и как тебе, Ренфорд?» — спросил Ник, когда мы закончили. Я пожала плечами. «Двоякое впечатление. Иногда вполне дружелюбен, даже не догадаешься, что он мастер магии смерти». а потом внезапно начинает злиться. И неясно, то ли на меня, то ли просто так. Ник хохотнул. Да, Лили тоже жаловалась на быструю смену настроения, но смирилась. Как я понял, это у него из-за магии. То ли не хватает энергии, то ли наоборот. Я кивнула. Надеюсь, и мне удастся привыкнуть к этому и не вздрагивать от каждого насмешливого взгляда. «А ты, Лили, хорошо знал?» «Достаточно! Она же тут четыре месяца отработала!» Я нахмурилась. «Четыре? А у меня контракт на полгода!» «И как она... Она была довольна своей работой?» Ник замялся, подбирая слова. «Да уж, хорошенькое начало!» Насколько я знаю, носить артефакт ей не нравилось. Она жаловалась на слабость и головные боли. В остальном они поладили». Я вздохнула и отхлебнула чая. Звучит обнадеживающе. «В контракте написано, что мне нельзя покидать особняк. Лили тоже никуда не выходила. Да, тут ей никак не удалось договориться с Ренфордом. Хотя он позволил как-то раз прийти сюда ее матери. А у тебя какие-то дела в городе? Если нужно что-то привезти, ты не стесняйся просить меня. К сожалению, на Мак почте такой номер не пройдет». Получить письмо мог лишь тот, кому оно адресовано. Помимо этого, я не успела решить вопрос с ремонтом дома, но нагружать своими проблемами постороннего человека глупо. «Спасибо, буду иметь в виду», — вздохнула я. «А ты можешь попросить ее прийти сюда?» «Я бы порасспрашивала ее о привычках Рэнфорда. Все-таки мне на него еще полгода работать». «С удовольствием бы». — пожал плечами Ник. Но в деревню она не вернулась, только записку матери прислала. «И куда же она делась?» — удивилась я. «Возможно, уехала во Флориану. Она грезила столицей, мечтала петь на сцене. Жаль, информация бы мне не помешала. Мы еще немного поговорили, а затем распрощались. Ника ждали другие клиенты, а меня уйма работы». Взглянув на часы, я ойкнула. Почти полдень. А я только-только в кладовке разобралась, в гостиной и не начинала убираться. Если некромант придет в таком же отвратительном настроении, то мне не поздоровится. Лиле за четыре месяца не удалось уговорить его отпустить ее в город. А какие у меня шансы? Закусив губу от волнения, я решила сделать все возможное. Оставив птицу для обеда мариноваться в соусе, набрала в ведро воды и взяла тряпку. Ни о каких чистящих порошках и речи не шло. Тут для начала бы грязь выгрести. Потом придет черед и полировки для пола, и чистки подсвечников. Через час я снова переместилась на кухню. Мясо вместе со свежими овощами отправилось в печь. Кстати, тоже магическую. Она значительно упрощала процесс приготовления пищи, не дымила и не обжигала руки. Мне с такими раньше не доводилось обращаться, но я довольно быстро разобралась. Попутно приготовила легкий суп и самый простой творожный десерт. От жара платье липла к телу, и я даже порадовалась, что подол короче положенного. Вскоре пришло время доставать жаркое. Ренфорда дома не было, но он мог прийти с минуты на минуту. Открыв крышку, я вдохнула дразнящий аромат сочного мяса и сглотнула слюну. Пахло просто божественно. «Мра?» — заинтересованно раздалась откуда-то снизу. «Нет уж», — хихикнула я, — «это вкуснятина для людей. Кошкам достанутся только косточки...» Насекшись на полусловие, я поняла, что не видела животных в особняке. Посмотрев вниз, встретилась взглядом с желтыми глазами, сияющими на очень странной кошачьей морде. Я пронзительно закричала и чудом не выронила поднос с обедом. Это, несомненно, когда-то это было кошкой. Но сейчас ее морда больше напоминала умертвие. Клочки некогда рыжей шерсти чередовались с белеющими костями черепа. Вместо ушей — хрящи. Тело почти полностью представляло собой скелет, зато хвост выглядел почти как настоящий, пушистый и рыжий. От ужаса я раскрыла рот, силясь выдавить из себя хоть один звук. Это чудовище вновь мяукнуло и даже обвилось вокруг моих ног, от отчего я похолодела. И как ему это удается? Это же ходячий скелет!» «Спокойно, киса!» Прошептала я, медленно пятясь в сторону выхода. Я, конечно, предполагала, что дом некроманта несколько специфичен, но не настолько. Поглощённая наблюдением за кошкой не сразу осознала, что входная дверь хлопнула, и спиной угодила прямо в объятия Ренфорда. «О!» Радостно улыбнулся он. «Триш вернулась! Не думал, что она покажется тебе!» Кошка запрыгнула на руки Кренфорду, оказавшись совсем рядом с моим лицом. В ее желтых глазах светилось обожание, а из груди доносилось мурлыканье. «Мурлыканье?» «Так это ваша кошка!» «Дошло, наконец, до меня!» Пошевелившись, я выбралась из объятий мужчины и отошла на пару шагов. Ренфорд с явной неохотой проводил меня взглядом и почесал питомцу за ухом. «Именно. Триж умерла, когда мне было тринадцать. На тот момент я еще не владел моей смерти как следует, и сохранить ее внешний вид не удалось». Я кивнула, все еще переваривая новости. Интересно, есть ли в доме другие животные, которым несколько десятков лет. Ты ей понравилась. Обычно к посторонним тришне выходит. Это нужно считать комплиментом. Кажется, она хотела мяса. Разве она может есть? Ренфорд укоризненно взглянул на кошку. Нет, но думает, что может. Наверное, это из-за неправильно наложенного заклинания. не обращай внимания на ее попрошайничество обед скоро будет готов конечно мастер даран спохватилась я появление кошки так озадачило меня что я совсем забыла о приличиях буду ждать в гостиной кивнул он